Глава восемнадцатая. Убийство в Высоком. Незадолго до Велесовых игрищ, Ольга принялась самолично вершить суды в своем уделе. Княгиня не брала за суд Виры, занималась прениями ради развлечения. Прознав о том, смерды спешили к ней для забавы со всякой безделицей. Кто-то с кем-то подрался, муж с пьяну обидел жену, Соседи обвиняли друг друга в краже какого-нибудь имения. Чем еще развлечься зимой? И уже в просенце Ольга устраивала судилище едва ли не через день. От желающих отбоя не было. Княгиня не противилась, выслушивала всех вдумчиво. Судила ответственно. По правде. Однажды случилось и серьезное происшествие. Первуший явился в терем и сообщил что несколько разъяренных сельчан устроили на дворе местной травницы нешуточную свару. Чуть ли не избу пытались пожечь. Изба была в посадах, на самом краю села. Молодая травница, Верея, жила в ней одиноко, без родичей и мужа. Хорошо, что гридни, совершавшие обход Высокого, вовремя заметили ссору и задержали возмутителей порядка. Но сельчане а были это в основном местные жены, успокаиваться не желали, возмущались и требовали наказать подлую совратительницу и коварную душегубку-потвору, как они называли Верею. Ольга велела вести всех к ней для разбирательств и судилища. На площади посередине села был сколочен помост и установлен престол, откуда Ольга вершила суд. Туда княгиня и направилась, ожидать смутников. Пока гридни вели заченщиц и пострадавшую травницу к площади, немало любопытных и сочувствующих обеим сторонам столкновения присоединились к шествию, и когда оно достигло площади, то образовало вокруг помоста знатную толпу, которой гридни первуши блюли особо разгоряченных смутьянов. Ольгин надзорный десяток во главе с Некрасом обступил престол. Сам Некрас показательно держал руку на черене меча. Зачинщицей происшествия оказалась немолодая, склочного вида сельчанка по имени Ожаница. Она же, по ее словам, и была главной пострадавшей от коварства травницы. «Обвиняю зеленицу Верею в том, что своей личбой она умышленно лишила живота моего супруга. Забуда!» — решительно промолвила Ожаница. «Когда почил твой супруг?» — спросила Ольга. И какова причина его смерти? «Вчера и почил. От отравы помер. Злодейкой якобы для лечбы данной». Ольга вгляделась в истицу. Убитой горем или попросту опечаленной недавняя вдова не выглядела. Зато явно пылала праведным гневом. Но ажаницы раздувались. Плотно сжатые губы кривились углами вниз. «Ты говоришь, что травница умышленно лишила живота твоего супруга?» «Какова же, по-твоему, корысть названной?» «Ведьмина в ней кровь! Вот и вся корысть! Приворожит, силушку выпьет и жизни лишит!» «Права, жаница! поддержала ее еще одна баба. Верея безмужняя! Ей чужих мужиков и парней увести дай! Хлеб не надобно!» «Брешешь, ровда!» — крикнул высокий парень, и Ольга узнала добровое сына своего Тиуна, Абрада. «Безвинную деву оговариваешь! Не уводила она никого, княгиня!» Добровой взволнованно возрился на Ольгу. Живет Верейка одна, сирота она, мать ее весной померла, а отец уж много лет тому как. Забуд покойный, руки пытался с Верейкой распустить, раз сам его из избы выпроваживал. ты это что, добровоешка, в избе у Верейки делал, а?» ехидно прищурилась румяная дородная ровда За травами я пришел покраснел добровой мать послала Мать послала как же сказывай Говорю, ж, княгиня барожияна потвора так ее прозвали «И глаза отводить умеет Насилу поймали нынче самые зорьки сторожили, чтобы в лес не сбегла. Да не убийца, она княгиня. Услышала Ольга еще один знакомый голос. Сквозь толпу протиснулась к помосту, недавно родившая Милана. «И никого не привораживала. Берея добрая, и мухи не обидит». «Много ты знаешь, пришлая!» — возмутилась Ровда. «Пожила бы все лес наши. Рассуждала бы, кто какой». «Ты, видно, вервница позабыла, что и я здесь пришлая. Может, и меня укоришь?» Едко заметила Ольга, обратившись к ровде, и заставив бойкую сельчанку смешаться и потупить взор. «Не истится ты и не ответчица, потому молчать должна, покуда не спрашивали. И то ко всем относится!» Громко возвестила Ольга и обвела взглядом собравшихся. «На суд пришли, не на торжище. А будете шуметь, всех в пару велю закрыть!» Призвав сельчан к порядку, Ольга внимательно посмотрела на ответчицу, рядом с которой стоял сам Первуша. «Это ты, Верея, наречена?» «Я княгиня», — подтвердила девушка. Верея была совсем юной, а, возможно, просто выглядела такой вследствие своей чрезмерной хрупкости и бледности. Однако худощавость и некоторая измождённость не сильно портили девушку. Ее белая кожа была нежна, зеленовато-карие очи из-за худобы лица казались огромными, а виднеющиеся из-под платка, неубранные в косу русые волосы, лежали густыми волнистыми прядями. Стоило бы этой деве чуточку поправиться и оживить печальные глаза. Она стала бы необычайной красавицей. Но даже и сейчас вряд ли ей была нужда кого-то привораживать. Вероятнее всего, Похотливые мужи сами проходу не давали одинокой пригожей девице. Что скажешь в ответ на обвинение о жанице? Я не привораживала забуда и не травила, а лечить лечила. От чего лечила? Как? Ломотная немощь с ним приключилась. Вертлюги опухли, болели. Сил терпеть у забуды не было. Стоном стонал, ходить не мог. Сама же ожаница ко мне в избу пришла, просила помочь супружнику. Я масло из борец корня приготовила, боль утолить. Теперь ты говори, ожаница. что было далее. Сперва и впрямь, будто стихла боль, полегчала мужу. А к вечеру рвота началась, вихлец, слюни текли вожжой. Заговариваться стал, корчиться, и дух испустил. От того, что борец в снеде попал. А это верная гибель. Маслом ток мамазать можно тоненько. Зело ядовито. Я же упреждала тебя, жанница. Я и сама ведаю, как борец ядовит. И забуд, хоть и мучился болями. Умом не повредился. Трепицы я ему коленки мазала. Масло руками не трогала. А после заматывала супругу ноги. Он и вовсе не притрагивался. «Кто-то еще с тобой, а в одной избе, кроме супруга, живет. Дети малые имеются? Подсобники какие? Внуки мои и невестка. Да только моя борец хорошо прятала. За деток кровинушек боялась шибко. Горшок с маслом на том же месте стоял, где я и поставила. А трава в нем, борца, видать, больше, чем надобно. Вот и все объяснение». «Добровой сказал, что Забуд донимал тебя, Верея. Это правда?» «Правда, княгиня!» Верея смущенно опустила глаза. «Одна я живу. Матушку схоронила по весне. Забуд, как хмельного выпьет, так и на двор ко мне. Знал, что защитить меня некому. Я в избе запиралась, ждала, пока утихомирится. Ежели успевала, в лес убегала». «Слыхали мы, как кричали Верейка забуду, что изведет его!» Не удержалась говорливая ровда. И на двор к ней он шастал, потому как приворожила его. «Вот и я о том!» — поджала губа Ажаница. «Да нужен был он мне шибко!» — воскликнула Верея. «От отчаяния я так молвила! Как еще осадить сквернавца? Не ведала!» а кто тебе нужен. Обрадов сын, добровой!» Его в защитнике выбрала. «Не слушай Ровду, княгиня!» Перебила ехидницу одна из доселе молчавших сельчанок молодух. «Дочь Ровды по-добровое сохнет, и обратной невесткой дочку Ровды взять готов. Обе семьи наследников своих сговорить рады, До жених несговорчив оказался. Что к зеленице присох, то правда, и то, что забуд к верейке по творе шастал, правда». Болтают, что снасильничал девку. Ольга вновь посмотрела на травницу. Берея вскрикнула и закрыла лицо руками. «Потому и впрямь потравить могла и задела ему старому!» Заключила безжалостная молодуха. «Не травила!» Верея замотала головой, не отнимая рук от лица. Плечи её затряслись. Девушка расплакалась. «Не травила!» Растолкав сельчан, добровой подошел к верее. Не глядя на первушу, приобнял девушку за плечи, зашептал слова утешения. Вот, гляньте, люди добрые! воскликнула Ровда. Что деется? На глазах у всего народа честного обнимаются, и забуд, по-любовнику не помеха. Люба, она мне, а прочее без разницы. Зычно провозгласил Добровой. «А еще, молвица, не выражу я. И забуда старого, и Добровое молодого разума лишила!» Проворчала Ровда почти удовлетворенно. Рядом с ней Ольга заметила девушку. Высокую, статную, из тех, про которых говорят, кровь с молоком. Лицом она напоминала Ровду. И сейчас эта дева кривила и кусала губы, будто тоже собиралась расплакаться. Верно, это была та самая отвергнутая добровоем дочь Ровды. «А Жаница, ты сказала, что с тобой невестка с детьми живет. А где сын твой?» Спросила Ольга для того, чтобы пресечь нагнетание кручинных переживаний, происходивших на глазах сельчан. «Погиб мой сынок. Уж пять лет тому как. Это еще в старом селе приключилось. Крышу мы крыли». К еще ещё одну клеть ладили. Хозяйство у нас прежде крепкое было, а семья сына разрасталась. Сынок с крыши упал, голову расшипа камень. Теперь и ожаница схлипнула. Потому и уехали от Толи. Сын сперва, и супружник. Всех кормильцев растеряла. За что мне всё это старой? Истица прижала ладонь к глазам и зарыдала. Дело непростое. Разобраться надобно. Подумать, постановила Ольга. Завтра я вас в полдень жду, оглашу свое решение. А ты, Верея, в избежание ущерба здравию со мной пойдешь. В моем тереме нынче переночуешь. После этих Ольгиных слов Некрас поглядел на нее встревоженно. «Зачем к себе в дом ворожию пускаешь? Тихо и недовольно промолвил он, склонившись к Ольге. «Нужно так. Не беспокойся». Также тихо ответила Ольга и поднялась с престола. «Первуша, веди Верею в терем». Княгиня разместила девицу в людской и тайком от Некраса повелела Руси показать зеленицы травы и порох, отнятые умеряны, и расспросить о них. Затем Ольга отправилась к кажанице. Изба у Забуды была большая, и надворных построек имелось много, а вот скотины в загонах почти не наблюдалось. Когда-то, вероятно, этот верник не бедствовал, но, видно, к концу жизни его дела ухудшились. Забуды еще не успели придать погребальному обряду. Усопший лежал на санях в хозяйственном чулане. Ольга велела сопровождающим ее гриднем откинуть покров с тела убиенного. Открывшееся ее взору лицо Забуда было синюшным и адутловатым. Даже смерть не смогла стереть следы, нанесенные зельем. А вот телесно Забуд при жизни был мужиком дюже здоровым и крепким. «От потравы помер», — постановил сопровождавший Ольгу Некрас. «Не врала, видать, жонка, Зеленица постаралась». Могла ведь, сколь усопший насильничала ее. Молвил он то ли утвердительно, то ли вопросительно, и бросил взгляд на княгиню, будто ждал от нее одобрения своим словам. В избу пойдем. велела ему Ольга. Кроме опечаленной ожаницы, которая теперь уже вовсю лила слезы, сидя за столом на лавке, в избе обнаружилась и невестка с детьми. Глядела невестка ожаницы настороженно. Рядом с ней стояла девочка. За панёву цеплялись двое младших детей. «Была одна вдовица, а топереча двое нас. И детки малые, трое!» Причитала озаница Ладовита Держена, не то что я, да только добеду нам!» И женщина зарыдала пуще прежнего. «Сколько твоим деткам лет?» — спросила вдруг Ольга, внимательно рассматривая невестку и внуков-ожаницы. «Дочки восемь, а сынкам шестой до пятый годок», — смущенно ответила Держена. «Младший уж после мужней смерти родился». «А по виду не больше четырёх младшему», — задумчиво сказала Ольга. «Слабенькие они у меня», — оправдалась Держена и на ее щеках и шее вспыхнули пятна лихорадочного румянца. Держена и сама выглядела какой-то нездоровой. Вроде и молодая, а вид замученный, глаза потухшие, на лбу уже борозды морщин появились, урта согубные складки наметились. Может, невестка Забуда тоже переживала из-за случившегося со свёкром или увяла до срока, родив троих и лишившись мужа. Да и ажаница была высохшей. Похоже, в этом семействе только забуд покойный вкушал сытно и пил пьяно, ни в чем себе не отказывая. Невольно закрадывалась мысль, что сговорились с жены, да сами и упокоили главу семейства. Вернувшись к себе в терем, Ольга вопросительно посмотрела на встречавшую их Русу. Та покачала головой. Улучив миг, когда Некраса не было в непосредственной близости, Руса шепнула, что о порохе Верея ничего не знала. А про травы из сундука Любавы сказала, что все это средство чадогонное. Ольга велела звать Верею к себе и стала расспрашивать ее о том, с какими бедами приходили к ней сельчане. Чем она помогала им? Невзначай и про насильничество спросила. Побледнев и смешавшись, Верея не ответила, но и отрицать врать не стала. Пробормотала лишь. Что забудь женой ее младший к себе в дом взять хотел после смерти верейной матушки. Говорил, что еле привередничать, ведь никто на нее, чествующую сироту, равно более не польстится. Ольга спросила и про то, часто ли сельчанки просят помочь в сохранении от нежеланной непраздности. И Верея подтвердила, что такое действительно случается. И от непраздности храниться желают, а бывает и чада просят изгнать. Но в этом Верея помогать женам отказывалась. Говорила, что случившаяся тягость угодна богиням, и прерывать ее тяжкий грех. И матушка ее покойная всегда так поступала. Ольга спросила про Держену, невестку Забуда. Верея долго молчала, вспоминая. И вдруг удивленно вымолвила, что Держена приходила к ним в дом несколько лет назад. Просила мать Вереи помочь ей непраздность прервать. Сказывала, что вдова она, и еще одно дитя тяжко ей растить без мужа будет. Мать Верея, как и всегда прежде, отказала в подобной помощи. Плоды сгнать Держена так и не сумела. И родила. «Когда разрешилась от бремени Держена?» — спросила Ольга. «Вспомни, Верея, то важно». Верея вновь долго думала и, наконец, вымолвила, что случилось это, вероятно, летом после Купалы, потому как приходила Держена просить о чада изгнания в начале весны, и тогда уж чрево не праздное, ее глазом видно было. А когда Забуд с семейством в село переехал, памятуешь? Кажется, прямо перед тем, как приходила Держена и поселился в Высоком, но точно не помню, еще кого расспроси о том, княгиня, старосту обрада лучше всего, посоветовала Верея и едва заметно покраснела. «Добровой тебя замуж звал?» «Да, княгиня». Верея вновь смешалась и сильнее покраснела. «А тебе самой любли сей молодец?» «Да, княгиня», — вновь согласилась Верея. «Но матушка его супротив супружество нашего. И не дива. Кому по нраву невесткой беспреданницу порченную брать? Я бы в лес убежала после матушкиной смерти». Там бы жить стала. Да только из-за добровой передумала. Расстаться с ним не смогла. Он ведь за меня перед Забудом вступился. Побил его, прогнал. И Забуд напугался. Отстал от меня. По осени это было. Травница опустила лицо, скрывая навернувшиеся слезы. Позвала Ольга и обрада. Он припомнил, что Забуд с семейством поселился в Высоком, Вскоре после Велесовых игрищ. Вслед за старостой княгиня расспросила прочих сельчан о почившем от потравы. Особо любопытными были сведения, которые Ольга услышала от Калины. Той самой молодухи, которая упомянула о надругательстве Забуда над дверей «Чудная семья», — заметила наблюдательная Калина. «Коля б не слыхала их повести. Думала бы, что Забуд не с супружницы и снохой жил» а с двумя женами Большухой и Меньшицей. Утром следующего дня Ольга велела привести держену. «Я свекровь твою про сына её спросила, супруга твоего покойного. Она сказала, что погиб он, когда крышу крыли по весне, а зимой того же года вы переехали в Высокое». Безо всяких предисловий начала разговор Ольга. «Да?» — лишь и смогла переспросить Держина. И ныне гляделась она не просто смущенной, а напуганной до смерти. «И что?» «А то, что родила ты третьего через год после того, как муж помер. Стало быть, отцом твоему младшему сыну законный твой супруг быть не мог», — уверенно молвила Ольга. «Ты и избавиться от плода желала по той же причине». Держена испуганно сглотнула и, когдавича, веча пошла красными пятнами. Про то, что крышу над новыми клетями крыли по весне, а Жаница не говорила. Это Ольга от себя прибавила. Она не узнала этого, лишь предположила. Но не на пустом же месте. Весна ведь была той самой порой, когда избы рубили. А потом уж не до того было. Полевые работы отнимали все время до самой осени. Но и по осени дома не в обычае было складывать. Хотя случались, конечно, исключения. И Ольга могла ошибаться. Но то, что Держена так растерялась, не удивилась услышанному и не отрицала этого, свидетельствовала о том, что Ольга все таки не ошиблась. И что странно, родители мужа не погнали тебя прочь. Невестку, дитя нагулявшую. Знать-то я о них особо не знаю. Ранее мельком лишь видела. А теперь рассказами сельчанда дополнило скудное знание. Но и того достаточно, чтобы понять, какие они люди. На сердобольных и жалостливых не похожи. Внуков у них уж двое было. Не меня пожалели, деток малых. Потому и не погнали. Нет, Держена, не из-за внуков тебя не погнали, а из-за того, что сам забуд третьему отец. Так? С нажимом попросила Ольга. Она бросила короткий взгляд на сидящего напротив на лавке Некраса и заметила, как вытянулось от удивления лицо надзирателя. Да что ж ты говоришь, что такое, княгиня? Выдохнула Держена. То и говорю, что слышишь. Вы потому и высокое переселились. Позор скрыть. Чтобы не празднойство и сельчане из прежнего села не заметили. Так? Держена молчала. Лишь открывала и закрывала рот в судорожных вздохах, как рыба, выброшенная из воды. «Свёкор твой любострасный тебя насильничал? Или по обоюдному согласию происходило?» Продолжала рассуждать Ольга. «Нет, насильничал всё ж. Потому ты убила его. Масло с барей корнем в снеде подлила. Его ведь капля всего и потребна для лишения жизни. Не верее, это надобно было о тебе». Забудто отвере и отстал. Утешилась она с добровоем. А ты нет. Но зато ты месть свершила. Насильника отравила. Признайся. Нет никаких улик, супротив меня. Это все оговор. Глухо промолвила Держена. Для чего мне оговаривать тебя? Мне нет в том корысти. А если признаваться ты не желаешь, я свекровь твою спрошу. Она-то верно обо всем знает, ведает. Будет ли она старательно молчать или расскажет, коли я железом каленым велю вас испытать. «Да как же так?» — воскликнула Держена. «За что ж нас с железом-то?» «Разве ты не знаешь закона? Имею право я проверить тебя на ложь». Держена закрыла лицо руками. «Всю жизнь мне стервец поломал! А каем безжалостный!» Пёс смердящий, чтобы ему пусто на том свете было! Я убила его! Я! Наказывай меня, княгиня! Казни! И старший мой сынок тоже от него. После рождения дочки проходу мне забуд не давал. А мне, дуре. сперва даже нравилось. Свёкор мой знатный был людин, богатый. Едва муж отлучится, куда? Этот Боров похотливый, ко мне. Блуд сотворит, дарами осыплет. Я ведь хороша раньше собой была, не то, что ныне. А свекровь уж давно увяла, как жена не причала его. И тоже ведь знала обо всем и помалкивала. Ни разу за меня не вступилась, ни разу и не укорила. Как-то супруг увидел нас, забуд от безнаказа весь страх растерял. Сцепились они со свёкром. Здоров всегда был забуд. Оттолкнул моего мужа. Тот упал и голову себе расшиб насмерть. Держена вновь закрыла лицо руками, затряслась от рыданий и на некоторое время прервала повесть. Сына он своего убил за меня, мужа моего. Ссоры с избы выносить на люди не стали мы. Сельчанам сказали, что супруг мой с крыши сорвался, а камень убился. После смерти сына Забуд пить начал безмерно. Меня винил во всем поколачивал. Соседи косо смотрели на нас, подозревали забуду в душегубстве. Он потому меня меньшицей и не взял. Совестно, Виш, ему пред людьми. А предо мной несовестно. Я уйти порывалась. Да некуда. И двое деток на руках. Не бросать же. пред предзимье я поняла, что вновь не праздно. Мы все распродали, что смогли и уехали. Забуд тогда просветлел как будто. Обещал мне в новом селе избу свою справить. Клялся, что поможет имением и отпустит. А себе другую жену возьмёт для утех. Но спустя время после рождения третьего от заново все началось. И хозяйство наладить уже более не смог он на новом месте. Всего добытого трудом едва хватало на прокорм семейства. Какая уж тут меньшица. Тем паче я ему за место меньшица была. Только разонравилась я ему, видать. Дарами уже более не баловал. Зато Тумаков не жалел. Бил он меня нещадно. Два раза я тягость скидывала. Хоть так убереглась от нового позора. Потом к Верейке начал захаживать, как мать ее померла. Я уж обрадовалась. Думала, нашел наконец себе утеху новую. Отстанет от меня. Заживу. Добровой отогнал его от Верейки. Я бы тоже себе заступника найти хотела. Держена невольно покосилась на Некраса. Да язык не поворачивался о сраме своем рассказать. А потом хворь напала на Забуда. Когда хворь отпускала, злился он пуще прежнего. Неверейку винил, что сглазила. Говорил, я его сглазила. Во всем у него я повинна была. Не было больше мочи ждать, когда сам сдохнет. Бесы попутали. Вот я ему в кисель масла и подлила. Что со мной теперь будет, княгиня? Человека-то убила Держена. Но ведь и он первый твоего супруга жизни лишил. И пусть это случайно вышло, но предшествовало тому любодеяние. Так что ты всего лишь месть кровную свершила. За свое любодейство ты уж жизнью наказана. А вот то, что Верею из-за твоего поступка обвинили, а ты знала о том и хранилась, в том вина твоя. Прилюдно перед дверей покаешься. Коли простит тебя травница. Знать ничего тебе и не будет. А не простит, тогда...» «Я прощу ее, княгиня!» С горячностью воскликнула выскочившая из людской Верея. «Не вини, что подслушала. Не смогла удержаться. Прощу я!» Я лишь одно лето от забуда похотливого страдала. Да и то скрыться почти всегда успевала. А Держина столько лет!» «Равно прилюдно все расскажешь, Держина. И прощение уверее перед всеми попросишь. Коли пожелаешь отдельно от жить, жить, имение разделите на четыре доли. Ты три себе возьмешь, Женой ты ему была. И дети у тебя от забуда». Полдень следующего дня поступили так, как и сговорились накануне. Держена призналась в убийстве, повинилась перед дверей и поведала всему селу свою печальную повесть. И дивились ей далеко не все из сельчан. Многие, видно, догадывались о том, что в избе Забуда происходило. А жаниться, хотя и не сразу, и неохотно, но все же подтвердила слова Держены. Разъезжаться с ней — к Ольгиному удивлению. Держана не захотела. Берея была оправдана.